Глава двенадцатая. из заживо. «Алекс, все готово!» — довольным голосом сообщила помощница. Миром сейчас напоминала ребенка, который бежит к родителям, чтобы похвастаться успешно проделанной работой. Судьба армии ее явно интересовала в меньшей степени. Хотя недалеко отсюда лицун, фархат и еще несколько тошевцев сражались за свои жизни. А ведь она тысячелетиями о них заботилась. Но, судя по всему, уже выкинула из памяти бывших хозяев, и теперь ее волновало разве что собственная сохранность и еще благополучие нового владельца. Алекс на секунду задумался, а как изменится отношение миром к нему, если судьба разведет их по разным дорогам? На секунду ему стало грустно, и он вспомнил верных товарищей по земле и Ишедару. На Зеранге у него настолько близких друзей не появилось. Арт и Евал были не в счет. Просто не так много времени прошло, и они быстро разделились. Однако он отбросил неуместные мысли, похвалил спутницу и бодрым голосом спросил. «Что ты теперь можешь?» «Стражи мне не подчиняются», — с досадой цокнула та. «Точнее, я могу попробовать перехватить контроль над ними, но слишком долго и сложно копаться придется, если вообще получится». «Забудь о них», — приказал Алекс. «Врагов тут нет, поэтому стражи нам не нужны». «Просто выруби их и все». «Естественно, я это уже сделала. За кого ты меня принимаешь?» «Раз ты такая умная, то, может, еще разрушение города остановило?» «Нет, и не смогу. К сожалению, все зашло слишком далеко. Предыдущий хранитель пробил внешнюю оболочку, едва мы вошли во внутренний дворец. Потом что-то ударило, причем сразу в центр. В результате началась цепная реакция. Сейчас волна разрушения идет от центра к периферии». «Все ясно. Лига не хотела, чтобы мы сбежали», — догадался Алекс. «Можно выяснить, откуда пришла атака?» «Если бы ты не стер оперативную память хранителя, я бы попробовала. А так нет». «Я не мог рисковать. Получается, все пути перекрыты. Нам не выбраться». «Тут ты ошибаешься. Технический этаж сохранился». Гордо заявила миром и замолчала. «Это как?» — изумился Алекс. Разве катастрофа не задела его в первую очередь? Ему казалось, что такая эфемерная вещь, как переплетение скрытых переходов для обслуживания города, развалится в первую очередь. «Это же базовая структура дворца, самая крепкая и надежная, и самая труднодоступная, поэтому технический этаж уцелел. Он вообще должен распасться последним». «Когда именно?» — нетерпеливо спросил Алекс. «Не знаю, по ощущениям скоро». Однако я могу использовать энергию, чтобы его стабилизировать. Это в моих силах. Тогда не будем тормозить. Я оставлю одну метку здесь, чтобы ты смогла контролировать хранителя, и бежим к остальным. Не выйдет. Управление дворцом через взломанного хранителя сильно отличается от простого наблюдения. Потребуется все мое внимание и энергия. Я должна находиться здесь. «Ммм, получается, что и мне придется задержаться, ведь без меня ты не сможешь существовать, а в пространственной сие в тебя так быстро не запихнуть». «Извини», — с грустью в голосе произнесла Миром. «Зато если мы останемся, то поможем остальным». «Я все же ошибся в тебе», — усмехнулся Алекс, вспоминая недавнее размышление, что его спутницу волнует лишь собственная жизнь и жизнь хозяина. «Нет». Оказывается, она могла действовать и на благо других или просто слишком близко к сердцу приняла цель Алекса. В любом случае, на душе полегчало. «В чем ошибся?» — поинтересовался хранитель. «Неважно. Мы остаемся. Делай все, что угодно, но технический этаж должен сохраниться. А я пока займусь Васандой. Лицо древнее уже посветлело, а дыхание стабилизировалось. Алекс бесцеремонно влил солидную порцию эссенции в ее ядро. Васанду тряхнула, но трещины стали закрываться прямо на глазах. А через полминуты древняя наконец очнулась. Долго я провалялась без сознания. Просипела она. Несколько минут. Какая ситуация? Дворец под нашим контролем, скелеты отключены. Слава богам. Это еще не все. Технический этаж пока еще действует. Я могу добросить вас до выхода. Миром говорит, что разрушения движутся от центра к периферии. «Значит, проход между дворцами на месте». «Скорее всего. Он как раз и привязан к техническому этажу. Подожди-ка». Вассанда с трудом села. «Ты сказал вас? А ты сам не собираешься выбраться отсюда?» «Я должен остаться», — спокойно сказал Алекс. «Только так можно контролировать дворец. Но не волнуйся за меня. Я выживу как-нибудь». «Это будет непросто» ласанда обвела взглядом разгромленную операторскую. «Нас ждали. Значит, Лига не остановится, пока не разрушит и внутренний дворец». «Знаю, но другого выхода нет». Древняя замолчала. Слова были излишни, все и так было понятно. Тяжело вздохнув, она кое-как встала на ноги и спросила. «Могу я что-нибудь сделать для тебя?» «Ты едва на ногах держишься», — улыбнулся Алекс. «Лучше поторопись». «Миром уже создала тоннель. Он приведет к тебя к остальным. Как только доберешься, появится проход до зала спящих. Отправляйтесь по нему все вместе и заберите спящих. Подозреваю, их тут оставили как приманку. А когда упакуете старейшин, я создам проход к гостевой площади». «А ты чем займешься?» «Пока могу, буду поддерживать технический...» «Все. Времени нет. Иди. Только...» «Не говори никому про миром. Пусть гадают, как я дворцом управляю». «Хорошо». Вассанда не стала затягивать прощание или пытаться отговорить Алекса. Вместо этого в последний раз посмотрела на напарника, развернулась и исчезла. Грустно улыбнувшись, тот переключился на миром. Сейчас она была его глазами и ушами. Уже от нее он узнал, что Васанда успешно добралась до армии Лицуна. Через несколько минут армия попала в зал спящих, где древние спешно стали упаковывать своих выживших братьев, а потом собрались в большой круг. Едва они построились, Алекс открыл огромный проход, и армию засосала в очередной туннель. Миром не жалела энергии, щедрой рукой сливая запасы дворца на стабилизацию технического этажа и переброску адептов. Наконец, Вассанды и остальные оказались на гостевой площади. Сперва Миром попробовала самостоятельно достучаться до Гамалы, чтобы открыть проход до Дворца Голоса Неба, но ничего не выходило. «Связь очень плохая», — пожаловалась она. «Подожди, мне помогают». Этого Санда, с облегчением заметил Алекс. Очевидно, Древняя оклемалась настолько, что сумела активировать переход. Миром оставалось лишь влить в него энергию. В конце концов, помощница сообщила, что армия успешно отправилась домой. Спасательная миссия закончилась. Правда, немного не так, как планировалось изначально. Из всех целей удалось лишь спасти старейшина. Это, конечно, немало, но великие артефакты остались на месте. Как и разрушитель. «Ну вот мы и одни!» — преувеличенно бодрым голосом произнес Алекс, поднимаясь с кресла оператора. Не покидая комнаты, он распределил внимание по округе. Киселя снаружи стало заметно меньше. Лига, а затем Миром, израсходовали почти все запасы. Значит, долго внутренний дворец не протянет. «Алекс, технический этаж распадается. Этим путем не уйти», — окликнул его Миром через несколько минут. «Мы этого ожидали. Что еще?» «Подожди. Оболочка внешнего дворца тоже лопнула. Все. Города звездных нитей больше не существует. Теперь на этом месте возникнет новая разрушенная зона. В ближайшее время наружу лучше не выходить». «Это небезопасно». «Оставаться внутри, значит, безопасно?» Вопросительно поднял бровь Алекс. «Нет, внутренний дворец не выдержит». «Вот и я так думаю. Да уж, дилемма. Наружу нельзя, но и здесь нас ждет гибель». «Нам стоит перебраться в хранилище великих артефактов. Хранилище — самая защищенная часть внутреннего дворца». «Верно, берем эту штуку». Алекс кивнул на пространственный сейф и медузу в нем. И покатили отсюда. Сняв сейф со своего места, они потеряли доступ к управлению дворцом и быстрым перемещением. Но резервы землянина частично восстановились, и ничто не мешало добраться до артефактов с помощью старого доброго ока и магнита. Тем более с уменьшением плотности киселя уменьшилось и пространство внутреннего дворца. Поэтому путь в любую сторону теперь занимал куда меньше времени. Через минуту они добрались до нужного места. В зале с артефактами, он же зал для тренировок, было пусто. Сами артефакты находились здесь же, но были скрыты. Точнее, все пространство заполняли валяющиеся стражи, отключенные миром. И на них можно было не обращать внимания. Кстати, тысячи стражей находились и снаружи зала. Предыдущие хозяева дворца не хотели, чтобы древние даже случайно сюда забрались. А вот высшие стражи, у которых было, так сказать, независимое управление, отсутствовали. С ними любезно разобралась сама Лига. «Спасибо ей за это», — подумал Алекс, которому совершенно не хотелось разбираться с практически неуязвимыми созданиями древних. Теоретически это место пока было безопасно. Однако его не оставляло чувство, что он что-то упускает. Поэтому Алекс сел прямо на одного из скелетов и задумался. Еще ЗОП объяснял, что артефакты в разрушенной зоне подчиняются протоколу хранилища и что их энергия расходуется на поддержку Зеранга. Это был общеизвестный факт. Система безопасности на случай, если все школы окончательно погибнут. Например, в братоубийственной войне. В этом случае артефакты все равно удержат Зеранг от распада, пока ненасытный флот не засосет планету. Однако протокол позволял хранилищу принимать команды снаружи и даже исполнять их. Но только если сигнал будет подписан сигнатурами большинства выживших дворцов. Еще одна мера защиты на случай войны школ. К сожалению, о врагах из кластера древние не подумали, когда разрабатывали систему. Значит, дворец звездных струн перешел из разряда уцелевших в разряд разрушенных и теперь подчиняется жесткому протоколу хранилища. Или нет? Алексу с трудом верилось, что Лига добровольно отдаст контроль над артефактами. Скорее всего, нет. Но тогда Лиге нужно было как-то контролировать хранилище. Мирам, проверь комнату на предмет постороннего оборудования», — попросил он. Та тут же раскинула метки и начала полное сканирование. Оборудования не нашлось. Тогда Алекс решил исследовать артефакты самостоятельно. И вот тут его ждал успех. Восприятие наткнулось на признаки искусственного разума. «Конечно, это и должно было случиться. Древние же вмонтировали в артефакты сознания высших стражей. Вот только это были не стражи, а что-то даже более примитивное». «Они их перезаписали. Как и хранителя», — сообразил Алекс. «Но зачем лиги понадобилась такая сложная операция? Никаких тел высших стражей в округе не наблюдалось. Получается, внедренные сознания предназначались не для прямого столкновения». Загадка решилась через несколько минут, когда миром сообщила, что сверху пришел импульс, а артефакты его приняли, а затем еще и ответили. «Ты уверена?» — нахмурился Алекс. «Естественно, уверена!» — фыркнула миром. «Ясно, что лига через эти штуки внутри контролирует артефакты. Верь мне!» «Если ты права, то импульс должен повториться». Выждав полчаса, Алекс выяснил, что сигнал приходит и уходит примерно раз в десять минут. Скорее всего, удаленный оператор действительно проверял состояние артефактов. Запрос-отклик — стандартная процедура. Причем импульс был достаточно мощным, чтобы пробиться через хаос снаружи, но по этой же причине он был простым. Ничего сложнее короткого импульса не пройдет через разрушенную зону. Значит, хитрых систем наблюдения тут нет, и Лига не узнает о его присутствии, пока он себя не выдаст. Этим следовало воспользоваться. «Миром! Нам надо отключить эти штуки, но одновременно!» «Это вряд ли получится», — с сомнением произнесла та. «Ммм, ты права, но и оставить мы их не можем». Задача вызвала приступ азарта. Алекс пока еще не знал, что это ему даст, но если он обрубит связь между Лигой и артефактами, то еще на шаг отодвинет врага от полного контроля над зирангом «Правда, это не особо поможет самому Алексу» но ему будет приятно подложить свинью врагам. И пусть они догадаются, что в хранилище кто-то есть. Вся прелесть его положения заключалась в том, что не только ему сложно отсюда выбраться, но и Лиге сложно добраться сюда. Прежде чем начать, Алекс заставил миром просканировать помещение еще раз, пока он сам исследовал оставшиеся артефакты. Их, кстати, было ровно 11 штук, и в каждом сидело внедренное сознание. До миром и даже до недавно захваченной медузы подселенцам было далеко. Фактически это были обрубки когда-то живых адептов. Сейчас их интеллект уступал кошке. Максимум они могли исполнить самые простые приказы, зато быстро и без раздумий. «Нашла что-нибудь подозрительное?» — спросил он через пару часов, оторвавшись от последнего артефакта. «Все чисто, как я и сказала в первый раз». «Не дуйся, нужно было все хорошо проверить». «А что снаружи?» «А никакого снаружи больше нет», — покровительственно заявил миром. «Сам проверь, если мне не доверяешь». Алекс доверял, но ему было интересно, и он запустил сканирование. «Да, действительно ничего нет», — промычал он через минуту. «Жаль, мы не успели заглянуть на склад. Там могли храниться интересные штуки. Впрочем, Лига, скорее всего, уже достала все самое вкусное. Ладно, приступаем к очистке». Все надо было сделать быстро, чтобы Лига не успела вмешаться. Расчетное время очистки одного артефакта — от двух до трех минут. Точнее, непосредственное удаление внедренного сознания занимало секунду, но сначала закладку надо было выделить в медузе, чтобы не повредить сам артефакт, и только потом стирать. В какой-то мере это было даже сложнее, чем снять привязку к силе. В общем, вся работа грозила затянуться более чем на полчаса. «Слишком долго. Нас успеют проверить как минимум трижды. Но придется рискнуть», — задумчиво пробормотал Алекс. «Надеюсь, Лига не успеет вмешаться. Однако надо подстраховаться». «Дворец строителей пустоты. Штаб генерала Цеполя». Противный писк выдернул Барда из состояния задумчивости. Он оторвался от созерцания своих ногтей и перевел взгляд на пульт управления. Для простоты и надежности тот был выполнен в виде самой обычной панели с подписями и огоньками. Настолько просто, что и дурак разберется. Барт дураком не был. Поэтому, когда увидел три мигающих красных огонька, расслабленность как рукой сняла. Один огонек еще нормально. Это могли быть помехи на линии. Такое уже случалось. Но три. Признак серьезных проблем. Красный цвет означал, что артефакт недоступен для контроля. «А поскольку так просто до зала с артефактами звездных струн уже не доберешься, то...» Конечно, не Барт устанавливал систему контроля. Но дерьмо случилось в его смену. А значит, если проблему срочно не исправить, то в этом дерьме Цополь его и утопит. Генерал только на вид был задумчив и спокоен. Когда надо, мог и зашибить подчиненного. Особенно в такой напряженный момент. Среди солдат ходили слухи, как некоторых болтунов утаскивают особисты, и больше их никто не видел. Болтунов, а не особистов. Эти гады как раз постоянно шныряли по городу и всюду совали свой нос. В общем, надо было срочно что-то придумывать. «Может, это из-за того, что дворец недавно разрушился? Но ведь прошло больше двух часов», — бормотал Барт, не зная, что ему делать дальше. Связь обеспечивалась единственной сетью, которой управлял строитель. А строитель — это такая штуковина, которая ошибок не делает. Как огромный паук машина Лиги тянула за сотни паутинок разом, синхронизируя сеть. Разумеется, из-за недостатка энергии строитель работал в импульсном режиме, но и этого с лихвой хватало. Поэтому генерал Цополи решился на разрушение дворца. А главный техник и непосредственный командир Барда утверждал — что связь не прервется ни при каких обстоятельствах. Однако связь исчезла. На всякий случай Барт потянул один из рычажков, подавая больше энергии на передатчик. Соседним переключателем он активировал внеплановую проверку артефактов и с надеждой посмотрел на панель. Прямо на его глазах еще одна точка запылала красным. «Дерьмо! Что происходит-то?» «Ты черт разорался?» В двери появилась голова напарника. «У нас в ЧП! Врубай тревогу! Мы потеряли четыре артефакта!» Не оборачиваясь, прорычал Бард, потом вздохнул и положил руки на два массивных рубильника на разных сторонах пульта. Рубильники активировали протокол сброса на случай вот таких проблем. По команде Барда оставшиеся артефакты должны были выпустить импульс энергии, который разрушит хранилище. В результате артефакты станут недоступны не только Лиге, но и любой другой стороне. Хотя какой идиот мог там сейчас прятаться? Но инструкция есть инструкция. Вздохнув, Барт помолился и резко дернул рубильники. После чего одним глазом посмотрел на панель. Точкам полагалось стать оранжевыми. Но они не стали. Сигнал не прошел. Он добавил энергии и еще раз дернул рычаг. Точки вообще погасли. Он потерял связь. Но как? Импульс же имел достаточную силу, чтобы пробиться через любые преграды. По спине Барда прокатился холодный пот. Похоже, теперь ему не избежать встречи с Сополем. «Нас заметили!» — проорала миром Алексу. «Не кричи, я тебя прекрасно слышу!» — поморщился тот. «Что делает Лига?» «Бомбардирует нас сигналами, но они не проходят. Точнее, проходят, но твой навык их глушит». «Тогда не отвлекай меня!» Буркнул Алекс, перебегая к следующему артефакту. Работа требовала сосредоточенности и скорости. Он очищал артефакты от закладок и одновременно поддерживал облачко хаоса над головой. Облачко, кстати, мешало не только Лиге, но и ему, и меткам от отчего работа замедлилась еще сильнее. Однако Алекс был рядом, а Лига далеко. Поэтому у него имелось преимущество. «Все!» удовлетворенно крякнул он некоторое время спустя теперь эти сволочи нас не достанут можно снять завесу это хорошо мы справились но что мы будем делать дальше невинно поинтересовалась миром «Ха -ха, умеешь ты задавать неудобные вопросы хмыкнул алекс похоже мы тут надолго Если бы он каким-то чудом переместился под красные небеса и посмотрел на долину сверху, то увидел бы абсолютно ровное море пыли, воздух над которым переливался интенсивными красными всполохами. Вся доступная материя уже была расщеплена на мелкие частицы, но дыхание флута и не думало утихать. Разрушенная зона мерцала, и когда этот процесс остановится, никто не знал. Лишь излучение великих артефактов, заполняющих хранилище, защищало и Алекса, и само хранилище. Но стоит ему покинуть его пределы, как его накроет. А учитывая, что хранилище не плавало на поверхности, а покоилось на дне моря из пыли, добраться до безопасной земли будет крайне сложно.